Глава двадцать девятая. В конце лета шестьдесят пятого года тете Пег пришло странное письмо. Ей писал комиссар бруклинской военной морской верфи. Верфь вскоре закрывалась навсегда, и город менялся стремительно. Военные морские силы постановили, что в районе с такими ценами на землю держать судостроительное предприятие нерентабельно. Но перед закрытием Власти решили устроить торжественные чествования всех, кто героически трудился на верфи во вторую мировую войну, поскольку в тот год праздновали двадцатилетие окончания войны. Это казалось особенно уместным. Уполномоченный, поднял старые дела рабочих, нашёл среди них досье Пэ, который числился на верфи как независимый подрядчик, ответственный за развлекательную программу. Её нашли через налоговую службу. И предложили поставить небольшой спектакль для праздника ветеранов в верфи, чтобы отдать дань уважения их труду во время войны. Тут подошла бы ностальгическая пьеса, минут на 20 с песнями и танцами военных лет. Текс с радостью взялась бы за эту работу, но вы в последнее время она не могла похвастаться отменным здоровьем. И её некогда крепкий организм начал давать сбои. Она страдала от эмфиземы, Сказалась многолетняя привычка курить одну сигарету за другой, ее мучил артрит, сильно упало зрение. «Врач говорит, ничего страшного, но и ничего хорошего», — объясняла она мне. Несколько лет назад она оставила работу в школе из-за слабого здоровья, и передвигаться по городу ей было не так-то просто. Пару раз в неделю мы с Марджори и Натаном ужинали с Пега с Оливией, но тете нельзя было перенапрягаться. Вчера ми она почти всегда лежала на диване с закрытыми глазами, пытаясь отдышаться. Оливия читала ей вслух спортивную хронику. Увы, Пэг не могла поставить памятный спектакль для ветеранов Бруклинской биржи. А вот я могла. Всё оказалось гораздо проще, чем я думала, и гораздо веселее. В своё время я поставила сотни музыкальных танцевальных номеров, и навык никуда не делся. Я пригласила учеников из школьной театральной студии, где раньше преподавала Пэг. Моя подруга Сьюзен, та самая, которая занималась современным танцем, взяла на себя хореографию, хотя особых сложностей там не предполагалось. В соседней церкви я нашла органиста, и вместе мы сочинили пару примитивных сентиментальных песенок, и самой собой я шила костюмы. Тоже самые простые: брюки с подтяжками и комбинезоны, одинаковые для юноши и девушки. артистики надели красные платки на голову, а парни повязали их на шею и валя. Вылитые рабочие сороковых. 18 сентября 65 года мы совсем с карбом притащились на старую обветшавшую верфь и стали готовиться к представлению. Утро в доках выдалось ясным, ветренным, залило то и дело налетал шквал, срывая шляпы с гостей. Но толпа собралась не маленькая, и люди радовались как на карнавале. По им оркестр играл старые песни, крупа женщина угощала всех печеньем и прохладительными напитками. Несколько высокопоставленных офицеров флота выступили с речами о том, как мы победили на войне и будем побеждать во всех военных до скончания дней. Первая женщина, которую допустили к работе сварщицы на верфи во вторую мировую, тоже произнесла речь, короткую и неловкую, и голос у неё оказался слишком тихим для дамы с таким послужным списком. Десятилетняя девочка спела национальный гимн. На ней было коротенькое легкое платье, из которого следующим летом она наверняка вырастет, да и сейчас она ей не слишком грела. А потом пришло время для нашего спектакля. Комиссар Бруклинской верфи попросил меня представиться и сказать пару слов о нашей постановке. Я не люблю выступать на публике, но кое-как справилась с задачей и не особенно опозорилась. Я назвала свое имя. Она объяснила, чем занималась на верфи во время войны. Пошутила, что в столовой семьи тогда кормили не ахти как, и те немногие, кто помнил нашу столовую, рассмеялись. Поблагодарила ветеранов за их труд, а семьи бруклинцев за принесённую жертву. Сказала, что мой брат служил во флоте и погиб защищаяные дни до победы. Я боялась, что не смогу говорить о нём без слёз, но сумела сдержаться. Затем я объяснила, что мы покажем типичный пропагандистский спектакль военного времени, и выразила надежду, что он укрепит боевой дух присутствующих, так же как наши спектакли укрепляли дух рабочих во время обеденных перерывов в военные годы. Я написала скетч о типичном дне на конвейере в Бруклинской верфи, где собирали боевые корабли. Ребята в комбинезонах играли рабочих, радостно пели и танцевали, трудясь на благо победы. Демократия во всём мире. Памяту о том, что выступаем мы для ветеранов, я добавила в сценарий шутки, понятные лишь тем, кто когда-то работал на верфи. Дорогу генеральскому лимузину выкрикивала одна из юных артисток, толкая перед собой тележку. Лентяем мне место в тылу кричала другая парня, жалующемуся на долгий рабочий день и тяжёлые условия. Управляющего фабрикой я назвала мистером Лодерсоном. Догадывалась, что ветераны оценят юмора. В военные годы не было худшего греха, чем отлынивать от работы. До Тенниса Уильямса нам было далеко. Но зрителям, кажется, пришлась по вкусу наша маленькая объезда. Мало того, ребята из школьного драмкружка тоже повеселились на славу. Но больше всего меня умилил Натан, мой чудесный десятилетний мальчик. Он сидел в первом ряду с матерью и смотрел спектакль с таким изумлением и восторгом, будто мы привели его в цирк. В заключении мы спели веселую песенку под названием «Не до кофе, ребятки!» о том, как важно не выбиваться из графика. Одна строчка в песне получилась особенно удачной. «Даже будь у нас кофе, где взять молока! Не до кофе, ребятки! Стой у станка!» Не хочу хвастать, но я сама ее сочинила. Так что подвинься-ка, Коул Портер. В финале мы убили Гитлера, Спектакль закончился, и все были счастливы. Мы с артистами и декорациями грузились в школьный автобус, который одолжили на день, и тут ко мне подошёл патрульный полицейский в форме. Можно вас на пару слов, мэм? Конечно, ответил я. Простите, что мы здесь припарковались, но мы уже выезжаем. Вы не могли бы отойти от машины? У него был страшно серьёзный вид, и я встревожилась. Что я нарушила? Может, нельзя было возводить подмостки? Я-то думал, у нас есть все разрешения и все допуски. Я прошла за ним к патрульной машине, он прислонился к дверце и сурово на меня взглянул. «Я слышал вашу речь», — сообщил он. «Правильно ли я понял? Вас зовут Вивиан Моррис?» Судя по акценту, он родился и вырос в Бруклине. «Может, даже прямо на этом самом месте. Такой чистый нью-йоркский выговор нельзя подделать». «Так точно, сэр». И вы сказали, что ваш брат погиб на войне. Верно. Патрульный снял фуражку и провел рукой по волосам. Рука у него дрожала. Я решила, что он и сам ветеран войны, и возраст как раз подходящий. И у многих ветеранов вот так дрожали руки. Я его оглядела, высокий, лет сорока пяти, то есть примерно мой ровесник, болезненно худой, оливковая кожа, большие темно-карие глаза, которые казались ещё больше из-за тёмных кругов под ними и глубоких морщин. Справа на шее у него были шрамы, как от ожогов. Перекрученные жгуты из красных, розовых и желтоватых волокон. Теперь я уже не сомневалась, что передо мной ветеран войны, и приготовилась выслушать историю о том, как он сражался. Во всей видимости, историю нелёгкую. Но его следующие слова потрясли меня. Уолтер Морис, ваш брат, верно? Настала моя очередь возражать. Колени чуть не подкосились, и имя Уолтера я в своей речи не упоминала. Не успела я ответить, как он произнёс: "Я знал вашего брата, мэм. Мы вместе служили на Франклине". Я зажала ладонью рот, пытаясь заглушить подступившие в горло рыдания. "Вы знали Уолтера?" Как ни пыталась я держать себя в руках, голос всё равно сорвался. «Вы там были?» Я не стала задавать следующие вопросы, ведь он и так знал, что меня волнует. «Вы были там 19 марта 45-го? Вы были там, когда пилот Камикадзе спикировал на палубу Франклин? Когда запасы горючего взорвались, а стоявшее на авианосце воздушное судно загорелось, и корабль превратился в плавучую бомбу? Вы были там, когда погибли 800 человек, включая моего брата?» «Были, когда брата хоронили в океане?» Он несколько раз кивнул, нервно, порывисто дернул головой. «Да, он там был». Я велела себе не смотреть на ожоги у него на шее, но глаза меня не слушались. Тогда я отвернулась, и я не знала, куда смотреть. Заметив мою неловкость, Патрульный еще больше занервничал. На лице у него застыл почти панический страх. Он был в полном смятении. Видимо, он боялся расстроить меня и заново переживал собственный кошмар. А может, и то, и другое. Когда я собралась силами, сделала глубокий вдох и сосредоточилась на том, чтобы его успокоить. В конце концов, разве моя боль сравнима с кошмаром, который пришлось пережить ему? «Спасибо, что ко мне подошли», — сказала я чуть более ровным тоном. «И простите за такую реакцию. Я просто не ожидала услышать имя брата спустя столько лет». Для меня честь с вами познакомиться. Я слегка сжала его плечо в знак благодарности. Он дёрнулся, будто я на него напала. Я медленно убрала руку. Патрульный напоминал на равистых лошадей, с которыми так хорошо умела управлять моя мама, нервных, взбудимых, угливых и непокорных, которых никто не мог оседлать, кроме неё. Инстинктивно я сделала шаг назад и опустила руки, стараясь показать, что не представляю угрозы. Затем я попробовала другую тактику. Как ваше имя, моряк? мягко и почти с улыбкой спросил я. Фрэнк Греко. Он мне протянул руку для пожатия, и я не стала настаивать. Хорошо ли вы знали моего брата, Фрэнк? Он снова кивнул, так же нервно. Мы оба были офицерами, служили на палубе Авианосца. Уолтер командовал моей дивизией, и курс подготовки мы проходили вместе. Поначалу нас распределили в разные места, но в конце войны мы оказались на одном корабле. Он к тому времени дослужился до более высокого чина. А, ясно. Я не понимала и половины его слов, но боялась, что он замолчит. Передо мной стоял человек, знавший моего брата. Мне хотелось выведать у него как можно больше. А вы сами отсюда, Френк? спросил я, уже зная ответ по характерному акценту. Я просто пыталась облегчить ему задачу, начать с самых простых вопросов. Снова нервный кивок. Из южного Бруклина. Вы с братом были близкими друзьями? Он поморщился. Мисс Моррис, я должен вам кое-что сказать. Он снова снял фуражку и запустил в волосы трясущиеся пальцы. Вы же меня не узнаёте, нет? А почему я должна вас узнать? Потому что я вас знаю, а вы меня. Только прошу мэм, не уходите. Да зачем же мне уходить? потому что мы с вами встречались в сорок первом. Это я тогда вез вас домой к родителям. Подобно дракону, очнувшимся от глубокого сна, прошлое опалило меня огнем и оглушило ревом. От жары и силы удара у меня потемнело в глазах. Головокружителями вспышками в голове пронеслись лица Эдны, Артура, Селии, Уинчела, мое собственное, тогда еще юное лицо в зеркале заднего вида побитого Форда, убитое, Престыженная водитель. Вот кто сейчас стоял передо мной. Тот самый водитель, который при брате назвал меня грязной маленькой подоскушкой. Мэм, на этот раз уже он схватил меня за руку: "Прошу, не уходите". Хватит повторять. Голос у меня дрожал: "Зачем он без конца требует, чтобы я не уходила, если я и так не ухожу?" Мне хотелось, чтобы он перестал повторять эти слова, но он снова сказал: "Прошу, мэм, не уходите, я должен объясниться". Я покачала головой. "Не могу". "Да поймите же, мне очень жаль", выпалил он. "Не могли бы вы отпустить мою руку? Простите меня, мэм", сказал он и наконец отпустил меня. Что я почувствовала? Отвращение. Сильнейшее отвращение. Не знаю, было то отвращение к нему или к себе самой. Оно выползло на поверхность из самых глубин моего существа, где я когда-то похоронила стыд. Я ненавидела его. Вот что я чувствовала. Ненависть. Я был глупым мальцом и не умел себя вести. Мне и правда пора. Прошу вас, Вивиан, не уходите. Он чуть не сорвался на крик, а это меня испугало. Но хуже всего, что он назвал меня по имени. Сама мысль о том, что он знал моё имя, мне была ненавистна. Как и то, что он слышал мою речь на верфе и всё это время знал, кто я такая. Знала во мне слишком много. Я ненавидела его за то, что он видел мои слёзы, что понимал моего брата лучше меня, что Вольтер оскорблял меня в его присутствии, но больше всего я ненавидела его за то, что он посмел меня назвать грязной подоскухой. Да кем он себя возомнил? Как ему хватило наглости подойти ко мне спустя столько лет! Меня охватила жгучая ярость и отвращение. Они придали мне силы, и я поняла, что я не могу ни минуты больше здесь оставаться. «В автобусе меня ждут дети», — отчеканила я и зашагала прочь. «Нам нужно поговорить, Вивен!» — кричал он вслед. «Пожалуйста, прошу!» Но я села в автобус, а Фрэнк остался у патрульной машины с фуражкой в руке, как нищий, с протянутой для милостыни шляпой. Вот так, Анжела. Мы официально познакомились с твоим отцом. Несмотря на пережитый шок, в тот день я переделала все запланированные дела: отвезла детей в школу, помогла разгрузить декорации, проследила, чтобы автобус вернулся на стоянку. Домой мы с Марджери и Натаном шли пешком. Натан без умолку расхваливал спектакль и даже заявил, что когда вырастет, будет работать на Бруклинской верфи. Само собой Марджери поняла, что я расстроена. Она все поглядывала в мою сторону, поверх Натана, который шагал между нами. Но я лишь кивала, показывая, что все в порядке. Хотя все было не в порядке. Проводив их до дома, я бросилась к тете Пег. Я никому не рассказывала о той ночи сорок первого, когда Уолтер отвез меня к родителям. Никто не знал, как брат окатил меня с ног до головы ледяным презрением, выпотрошил своими упреками, разнес в пух и прах. Никто не знал, что мне тогда пришлось вынести двойное унижение. Ведь брат распикал меня в присутствии свидетеля, совершенно чужого человека, который в свою очередь не постеснялся вынести приговор и назвать меня грязной маленькой подоскушкой. Никто не знал, что на самом деле Уолтер не столько выручил меня из передряги в Нью-Йорке, сколько просто бросил, как мешок с мусором, на порог родительского дома, настолько взбешённый моим поведением, что даже в лицо мне не мог смотреть. Но теперь я бежала в Satan Place, чтобы поскорее рассказать об этом Пэг. Тётя, как обычно, лежала на диване, и то курила, то заходилась кашлем. Она слушала репортаж со стадиона Янкис по радио. С порога она оповестила меня, что сегодня на стадионе чествуют Микки Ментла и его блистательную пятнадцатилетнюю бейсбольную карьеру. Я ворвалась к ней, сходу начала говорить, но Пег подняла руку. Выступал Джо Димаджо, а прерывать его речь было никак нельзя. «Прояви уважение, Виви!» Безапелляционно оборвала она меня. И я закрыла рот и позволила тете дослушать репортаж. Я знала, как ей хотелось в тот день самой присутствовать на стадионе, но Пег слишком ослабла для таких напряженных вылазок. Вы видела бы ты её лицо, когда Димаджо чествовал Ментла. Какой восторг она выражала, какие эмоции. К концу выступления она даже всплакнула. Тётя Пег, без единой слезинки, пережила две войны, катастрофы, разорения, смерть родственников, измены мужа, снос любимого театра, но великие события в истории бейсбола с лёгкостью доводили её до слёз. Иногда я думаю, как прошел бы наш разговор, не будь тетя на эмоциях после репортажа. Теперь уж не узнать. Мне показалось, что она с неохотой выключила радио, когда Демаджо закончил говорить, и ей пришлось обратить внимание на меня. Впрочем, так добрая душа никогда не отказывала страждущим. Она утерла слезы, высморкалась, закашлялась и закурила. И принялась слушать мою горькую историю. На середине моего рассказа вошла Оливия. Она ходила на рынок. Я на время замолчал, решив подождать, пока она разложит покупки и уйдёт, но Фэг попросила: "Начни ко с начала, Виви. Расскажи Оливии всё, что сейчас рассказала мне". Я бы предпочла этого не делать. За годы нашего знакомства я научилась любить Оливию Томпсон, но рыдать у неё на плече мне совсем не хотелось. Оливия была не из тех, кто всегда успокоит и утешит. Но в сорок первом она помогла мне, а с годами они с Пэг, по сути, заменили мне родителей. Заметив заминку, Пэг подбодрила меня. — Не бойся, Виви. — Поверь, Оливия гораздо лучше нашего разбирается в таких вещах. И я вернулась к началу своей саги. Ночное путешествие в сорок первом. Уолтер, смешавший меня с грязью. Водитель, назвавший меня потаскухой, мрачное позорное изгнание, многолетняя пауза и неожиданное сегодняшнее появление водителя, патрульного полицейского со следами ожогов, который служил на Франклине, который знал моего брата. Знал все. Оливия и Пэг слушали внимательно. И когда история закончилась, продолжали слушать, будто ожидая продолжения. — И что было потом? — спросила Пэг, когда я замолчала. — Ничего. Я ушла. — Ушла? — Я не хотела с ним говорить. Я не хотела его видеть. — Вивиан, он же знал твоего брата. Он был на Франклине и, по твоему описанию, сильно пострадал во время атаки. Почему ты не захотела с ним говорить? — Он меня обидел. — Обидел? Он обидел тебя двадцать пять лет назад, и ты просто ушла? Не стало говорить с тем, кто знал твоего брата, с ветераном войны? Та ночь в машине самое ужасное событие в моей жизни, Пэг, возразил я. Неужели? огрызнулась тётя. А тебе не пришло в голову поинтересоваться самым ужасным событием в его жизни? Она распылилась, что было ей совсем не свойственно. Не за этим я сюда пришла. Я хотела утешения, а она на меня накинулась. Мне стало стыдно и неловко. Неважно, ответила я. Это всё ерунда, зря я вас побеспокоила. Не говори глупости. Это не ерунда. Никогда, Пег, не говорила со мной так резко. Не надо было вам рассказывать, отмахнулась я, только помешала вам слушать репортаж. Простите ради бога, что ворвалась. Да плевать мне на чёртов репортаж ВВН. Простите, я просто расстроилась и хотелось с кем-нибудь поговорить. расстроилась. Ты бросила ветерана, пострадавшего в бою и прибежала ко мне, потому что хотела поговорить о своей тяжкой жизни. Господи, Пэгну, не надо нападать на меня. Ну просто забудьте всё, что я говорила. Как я могу забыть? Тут она зашлась ужасным приступом хриплого кашля. В лёгких у неё колокотало и булькало. Она села, а Ливия похлопала её по спине. Потом Оливия прикурила для Пэк сигарету и та затянулась как можно глубже. После каждой затяжки, содрогаясь от очередного приступа кашля, наконец Пэк взглянула на меня. Я по глупости решила, что она начнёт извиняться за свои слова, но она заявила: "Послушай, малышка, я сдаюсь. Я не знаю, чего ты от меня хочешь. Боюсь, я тебя сейчас совсем не понимаю. Я очень в тебе разочарована". Она никогда не говорила мне такого. Даже в тот раз, много лет назад, когда я предала её подругу и чуть не загубила спектакль. Потом Пэг повернулась к Аливии. Не знаю, что и думать. А ты что скажешь, Босс? Аливия сидела молча, сложив руки на коленях и глядя в пол. Я слышала лишь затруднённое дыхание Пэг и звук бьющихся об открытое окно жалюзи. Мне не хотелось знать, что думает Оливия, но я понимала, что выслушать её придётся. Наконец Оливия взглянула на меня. Выражение её лица, как всегда, было строгим, но когда она заговорила, стало ясно, что она очень осторожно выбирает слова, чтобы не нароком меня не обидеть. Поступать по чести нелегко, Вивиан, сказала Оливия. Я ждала продолжения, но она молчала. Грас смеялась и снова закашлялась. Спасибо за помощь, Аливия наконец просепела она. Теперь-то нам всё ясно. Мы долго сидели молча. Я встала и взяла сигарету из пачки Peg, хоть и бросила курить несколько недель назад, ну или почти бросила. Выступать по чести нелегко, повторила Аливия, будто не слышала Peg. Так говорил мой отец, когда я была маленькой. Он учил меня, что дети не способны понять, что такое честь. Детям она незнакома, и никто не ждёт, что они будут поступать по чести. Для них это слишком сложно, слишком болезненно. Но становясь взрослыми, мы заступаем на территорию, где действуют законы чести. Теперь от нас ждут порядочности. Мы должны быть твёрды в своих принципах. Чем-то приходится жертвовать. Окружающие судят нас. За ошибки надо расплачиваться. В жизни взрослого человека часто возникают ситуации, когда нужно забыть про эмоции и подняться выше других. Выше людей без чести. И это может быть больно. Вот почему поступать по чести нелегко. Понимаешь? Я кивнула. Ее слова были мне понятны, но... Я не видела, каким образом они относятся к Уолтеру и Френку Греко. Однако я продолжала слушать, надеясь, что смысл дойдёт позднее, когда в голове всё уляжется. Раньше Ливия ни разу не произносила таких долгих речей, и я понимала, что момент серьёзный. Ловила каждое её слово. Разумеется, жить по законам чести не обязательно, продолжала она. Если для тебя это слишком сложно и слишком болезненно, Ты всегда можешь отказаться и остаться ребёнком. Но если хочешь стать личностью, другого выхода нет. Однако боли не избежать. Оливия перевернула лежавшие на коленях руки ладонями вверх. Вот чему научил меня отец, когда я была маленькой. Это закон, по которому я живу. Другого я не знаю. Мне не всегда получается его соблюдать, но я стараюсь. И надеюсь, мои слова кажутся полезными, Вивиан, и ты поймёшь, как лучше поступить. Я связалась с ним только через неделю. Сложнее всего оказалось не найти его, тут как раз проблема не возникла. Старший брат Швицара в доме Пэнк служил капитаном полиции и в мид подтвердил, что в 76-м округе Бруклина патрульным действительно работает некий Фрэнсис Грека. Мне дали его рабочий телефон. Сложнее всего оказалось снять трубку и позвонить. Так всегда и бывает. Должна признаться, первые несколько раз, позвонив, я бросала трубку, как только на том конце отвечали. На следующий день и вовсе передумала звонить, как и на третий, и на четвертый. Когда я, наконец, набралась храбрости позвонить снова и остаться на линии, патрульного грека не оказалось на месте, он был на дежурстве. Оставил ли я сообщение? Нет. Нет. Я пробовала звонить еще несколько раз, но все время получала один ответ. Он на дежурстве. Патрульный Грекка в участке не сидел. Наконец я согласилась оставить сообщение. Назвала свое имя и дала номер для ателье. Коллеги, небось, всю голову сломали, гадая, с какой стати Грекка названивает нервная дамочка из свадебного салона. Не прошло и часа, как телефон зазвонил. Это был Фрэнк. Мы обменялись неловкими приветствиями. Я предложила встретиться лично, если ему не притит такая идея. Он согласился. Я спросил, как ему проще, если я приеду в Бруклин или он на Манхэттене. Он ответил, что Манхэттен его вполне устраивает. У него есть машина, и он не прочь прокатиться. Я спросил, когда он свободен. Оказалось, чуть позже в тот же день. Я предложила встретиться в таверне Пита в 5 часов. Он заколебался, а потом ответил: «Э, "Простите, Вивиан, я не ходок по ресторанам". Я не поняла, что он имел в виду, но допытываться не стала. Тогда, может, встретимся на площади Стависа, но западного входа в парк. Так лучше? Он согласился, что так будет намного лучше. Тогда у фонтана, сказала я, и он подтвердил. Да, у фонтана. Я пребывала в растерянности, Анжела. Я не знала, как себя вести. Мне совершенно не хотелось ещё раз с ним встречаться, но в голове настойчиво звучали слова Оливии. ты всегда можешь отказаться и остаться ребенком. Но если хочешь стать личностью, другого выхода нет. Дети убегают от проблем, дети прячутся. Я не хотела оставаться ребенком. Я вспомнила, как Оливия пришла мне на выручку и спасла от Уолтера Уинчела. Теперь я понимала, что тогда, в 41-м году, она пришла мне на выручку, потому что в ее глазах я все еще была ребенком. По ее меркам я пока не могла отвечать за свои действия. Сказав выпенчила, что я невинная девушка, которую соблазнили, Оливия не лукавила. Она на самом деле так считала. Оливия отлично понимала, что я всего лишь девчонка, незрелая, не сформировавшаяся, ещё не заступившая на территорию чести. Меня должен был спасти мудрый и заботливый взрослый, и Оливия меня спасла. Заступила на территорию чести от моего имени. Но тогда я была молода, а теперь-то уже нет. Теперь мне надо было разбираться самой. Но как поступил бы в данных обстоятельствах взрослый человек, сформировавшийся личность, человек чести? Полагаю, ответил бы за свои ошибки, сражался бы за себя сам, как выразился тогда Оньчил. Возможно, нашёл бы силы простить. Но как? И тут я вспомнила, как много лет назад Я рассказывала про британских военных инженеров во время Первой мировой. Те говорили: можешь, не можешь, бери и делай. Рано или поздно в жизни каждого наступает момент, когда приходится делать невозможное. Это больно, Анжела. Но именно поэтому я тогда встретилась с твоим отцом. Когда я пришла на место, он уже был там. А пришла я рано. До парка всего 3 квартала пешком. Он ходил взад-вперёд у фонтана. Наверняка ты помнишь эту его привычку ходить взад-вперёд. Он был в гражданском: коричневые шерстяные брюки, светло-голубая нейлоновая спортивная рубашка, лёгкая тёмно-зелёная куртка на молнии. Одежда зависела на нём мешком. Он был очень худой. Я подошла к нему: "Ну, здравствуйте". "Здравствуйте". Я не знала, стоит ли пожать ему руку. Он, кажется, тоже сомневался в приемлемости рукопожатия в данной ситуации. Так что мы так и остались стоять, сунув руки в карманы. Никогда не видела, чтобы мужчина так нервничал. Я показала на скамейку и предложила: "Может, сядем, поговорим?" Я чувствовала себя глупо, будто предлагала ему сесть на стул у себя дома, а не на скамейку в парке. "Я не очень люблю сидеть. Давайте прогуляемся, если вы не против". "Совсем не против". Мы зашагали по периметру парка под липами и вязами. У него был широкий шаг, но меня это не смущало. Я сама так ходила. Фрэнк. Простите, что тогда сбежала. Нет, это я должен извиниться. Да нет же, надо было мне остаться и выслушать вас. Так поступают зрелые люди, но поймите, после стольких лет встреча с вами потрясла меня. Я знал, что вы уйдёте, как только поймёте, кто я. У вас было на это полное право. Фрэнк, послушайте, с тех пор столько лет прошло. Я тогда был глупым мальчишкой, проговорило он остановился и повернулся ко мне. Я не имел права так с вами разговаривать. Кем я себя возомнил, чтобы судить вас? Теперь уже неважно. Я не имел права. Чёрт, каким же я был дураком. Раз на то пошло, и я тогда умом не отличалась. А в тот самый вечер, что мы с вами познакомились, его вовсе побил рекорд по глупости в Нью-Йорке. Вы ведь помните, во что я тогда вляпалась? Я пыталась разрядить обстановку, но Фрэнк оставался совершенно серьёзным. Поймите, Вивен. Я просто хотел произвести впечатление на вашего брата. До того дня он со мной ни разу не заговаривал. Да что ж там? Он меня вообще не замечал. Из какой статьи такому популярному парню, как Вольтер, обращать на меня внимание? А тут вдруг расталкал меня среди ночи и говорит: "Фрэнк, мне нужна твоя машина". У меня одного в офицерской школе была машина. Вольтер это знал. Все знали. Ребята то и дело просили одолжить им Форд, но дело в том, что он принадлежал не мне, а моему старику. Он разрешил им пользоваться, но не разрешил никому давать. И вот я, значит, говорю Вольтеру Морису: человеку, которому восхищаюсь всем сердцем. Мол, прости, но я не могу дать тебе машину своего старика. Пытаюсь объяснить сквозь сон, хоть и не понимаю, в чём дело. Чем дальше, тем больше Фрэнк сбивался на чистый бруклинский выговор, как будто вспоминая о прошлом, вспоминал и о своих корнях, и его бруклинское происхождение отчётливо давало о себе знать. Да не казнитесь, Фрэнк, сказала я. Всё равно позади. Вивиан Дайте мне высказаться. Дайте объяснить, как мне стыдно за эти слова. Я уже давно хотел вас найти и извиниться, но смелости не хватало. Прошу вас. Я должен рассказать, как всё было. Я говорю Олтеру: "Приятель, ничем не могу помочь". А тот, значит, выкладывает мне всю историю. Мол, сестра попала в беду, нужно срочно вывести её из города и просит помочь спасти вас. Ну вот что мне осталось сделать, Бивэн? Отказать? Сам Уолтер Моррис ко мне обратился. Вы же помните, какой он был. Я помнила. Я знала, какой он был. Никто не смог бы отказать моему брату. Ну и вот я, значит, говорю. Я дам тебе машину, только если сам сяду за руль. А про себя думаю. А что я скажу старику, когда тот увидит пробег? Еще думаю. Может, в итоге мы с Уолтером подружимся? И еще. А как мы идем из офицерской школы посреди ночи? Но Уолтер все устроил, раздобыл разрешение у командира и оформил увольнительные на день для нас обоих, но только на двадцать четыре часа. Посреди ночи такое сошло бы с рук только Уолтеру. Уж не знаю, что он сказал или пообещал, чтобы получить увольнительные, но нас отпустили. И вот мы уже едем по Манхэттену, я гружу в багажник ваши чемоданы и готовлюсь к шестичасовому пути в городок, о котором раньше слыхом не слыхивал. Да ещё и не знаю, мы зачем. Я даже не знаю, как вас зовут. Только знаю, что такой хорошенькой девчонки в жизни не видал. Он совсем не пытался флиртовать со мной, просто излагал факты, как полицейский на допрос. И вот мы сели в машину. Я, значит, веду, а Волтер устраивает вам допрос пятой степени. Ни разу не слыхал, чтобы кто-то кого-то так разносил. Мне это, что прикажете делать, пока он вас чехвостил? И даже деться было некуда. Ну и слушай мне в Магату. У нас такого не случалось. Я из Южного Бруклина, Вивен. Район не из спокойных, но знаете, я всегда был тихим мальчишкой. Книжки любил, в драки не ввязывался. Знай себе сидел тих и не высовывался. Как скандал, драка, крики, меня и след простыл. Но тут бежать было некуда, ведь я сидел за рулём. А Уолтер даже не кричал. Хотя, наверное, лучше бы уж кричал. А он просто поливал вас грязью, спокойно и холодно. Помните? Ещё бы я не помнила. Вдобавок, я ничего не знала про женщин. Слова Уолтера. "Те ваши поступки для меня это был тёмный лес, Вивен". Уолтер говорил вашу фотографию напечатали в газетах, и на ней вы обнимаетесь сразу с двумя людьми: с киноактёром и девицей из бурлеска. Я в жизни о таком не слыхивал, но он все ругался и ругался, а вы сидели на заднем сидении, курили и выслушивали его обвинения. Смотрю в зеркало заднего вида, а вы даже не мигаете. Что бы он ни говорил, вам как с гуся вода. И вижу я, значит, что Уолтер бесится, что вы такая спокойная, и никак не реагируете, а он еще больше заводится. Богом клянусь, в жизни не видел, чтобы человек... так хладнокровно выслушивала ругань. «Какое ж там хладнокровие, Фрэнк?» — возразила я. «Меня просто оглушило. Как бы то ни было, вы молчали. Как будто вам наплевать. А с меня уже под градом. И я думаю, неужели они всегда так между собой разговаривают? Может, у богатых так принято?» «У богатых?» Как Фрэнк определил, что мы с Уолтером богатые. А потом поняла... так же как мы определили, что у него ни гроша за душой, что его можно не принимать в расчёт. А фрэнк продолжал. И вот я думаю, а ведь они даже не замечают, что я здесь. Я для этих людей ничто. И вольтер Морис мне не друг. Он просто меня использует. А вы? Вы даже ни разу на меня не взглянули. Только там у театра сказали: "Эти два чемодана, пожалуйста". Как будто я слуга или носильщик. Уолтер даже нас не представил, не назвал моего имени. Ясно, что в ту ночь все были на нервах, но он вёл себя так, будто в его глазах я вообще ничто, понимаете? Только средство достижения цели. Тот, кто крутит баранку. Тогда-то я и стал думать, как о себе заявить, как перестать быть невидимым, и решил «Дай-ка я тоже вставлю свое слово. Скажу что-нибудь. Даже лучше. Буду вести себя, как он. Наравнись с ним, вас распекать, значит. Вот и ляпнул. Обозвал вас теми словами. А потом понял, что натворил. Посмотрел в зеркало заднего вида и увидел ваше лицо. Увидел, как на вас подействовали мои слова. Я будто убил вас». А потом взглянул на Уолтера. Ему словно в бейсбольные биты заехали. И я думал, ничего страшного, если я скажу. Думал, Уолтер сочтет меня крутым. А нет. Вышло просто ужасно. Ведь как бы он вас ни ругал, таких слов он себе не позволил. Я видел, он соображает, как реагировать. А потом он решил никак не реагировать. И это было хуже всего. Да. Это было хуже всего, согласилась я. Скажу честно, Вивен, хоть на Библии поклянусь. Раньше я ни разу никого не обзывал таким словом. Никогда в жизни, ни до, ни после. Я не такой, Вивен. Не знаю, как в тот день у меня вырвалось. За годы я миллион раз прокручивал в голове ту сцену, наблюдал за собой со стороны и думал: "Господи, Фрэнк, да кто тебя за язык тянул?" Но те слова, богом клянусь, они просто вырвались у меня изо рта. А потом Уолтер замолчал, помните? Да. Он не стал защищать вас, не приказал мне заткнуться. И несколько часов мы проехали в тишине. А я даже не мог извиниться, потому что думал, что лучше мне рта больше при вас не раскрывать. Меня наняли не для того, чтобы я раскрывал рот. хотя меня даже никто не нанимал но вы понимаете мы подъехали к вашему особняку я таких в жизни не видал и вольтер даже не представил меня вашим родителям как будто меня там не было как будто бы я не существую и на обратном пути в машине он не сказал мне ни слова и дальше сколько мы вместе учились ни слова вёл себя так будто ничего не случилось смотрел на меня, будто впервые видит. Потом курс кончился, и я даже обрадовался, что больше не надо встречаться с Уолтером. Но та ночь, она преследовала меня, и я всё время думал о ней, хотя ничего же исправить не мог. От 2 года спустя меня вдруг переводят на его корабль. Вот повезло, так думаю. Уолтер становится моим начальником, что и неудивительно. И снова ведёт себя так, будто меня не знает. А я, значит, подстраиваюсь, подыгрываю ему, делаю вид, что так и нужно, а сам каждый день вспоминаю ту ночь, и нет мне покоя. Тут у Фрэнка закончились слова. А я поняла, что он мне кое-кого напоминает своим путанным рассказам, мучительной потребности объясниться. Он напоминал мне саму в тот вечер, когда я пошла в гримёрку к Эдитни Паркер-Уотсон и отчаянно пыталась извиниться за то, что никогда не получится исправить. Он сейчас делал ровно то же самое, старался вымолить у меня отпущение грехов. В тот момент я ощутила сильнейшее желание простить не только Френка, но и себя в юности. Я сострадала даже Волтеру, несмотря на всю его гордыню и бесчеловечность. Ведь как должно быть его унизил тогда мой поступок, как невыносимо ему было раскрывать позор своей семьи подчиненному А Уолтер всех считал своими подчинёнными. Наверняка его страшно злило, что приходится расхлёбывать кашу, которую я заварила. Моё сердце захлестнула волна милосердия ко всем, кто оказался в такой трудной и запутанной ситуации, к тем, кто столкнулся с невыносимыми обстоятельствами, которые нельзя предвидеть и нельзя исправить. Вы правда вспоминали о той ночи всё это время, Фрэнк? Каждый день. «Мне очень жаль», — произнесла я и не соврала. «Простите меня, Фрэнк». «Не вам передо мной извиняться, Вивиан». «Не скажите. В той ситуации я поступила не лучшим образом, и ваша история намного и открыла мне глаза». «А вы тоже вспоминали о той ночи?» — спросил он. «О том, как мы ехали в машине?» «О да. Много лет. И ваши слова меня особенно задели тогда. Не стану притворяться, мне и правда было тяжело». Но спустя некоторое время я решила больше не думать о том случае, и действительно, я вспоминала о нём до встречи с вами. Так что не волнуйтесь, Фрэнк Греко. Своими словами вы не разрушили мне жизнь. Как считаете, не пора ли вычеркнуть из памяти это неприятное событие? Он остановился, как вкопанный, развернулся и удивлённо взглянул на меня. Не знаю, смогу ли. Конечно, сможете. Давайте спишем всё на нашу юность и неопытность. Я положила ему руку на плечо, желая показать, что теперь всё будет в порядке, что о прошлом можно забыть. Но как и в предыдущий раз, он резко почти грубо отдёрнул руку. Пришёл мой черёд занервничать. Я до сих пор ему противно пронеслось в голове, до сих пор, как и тогда, я грязная маленькая потускушка. Увидев, как я изменилась в лице, Фрэнк Страдальски сморщился. Ох, Вивен, простите, я должен был сразу сказать. Не принимайте на свой счёт. Я просто не могу. Он беспомощно озирался по сторонам, словно ища того, кто спасёт его от неловкости, объясниться со мной вместо него. Потом собрался с духом и продолжил. Уж не знаю, как сказать. Терпеть не могу говорить на эту тему, но я не выношу, когда ко мне прикасаются. Психологическая проблема. Вот как. Я сразу отступил на шаг назад. Вы тут ни при чём, заверил он меня. У меня так со всеми. Я не выношу любых прикосновений. Это началось с тех пор, он показал на правую сторону тела, на шею, извеченную шрамами. Вы пострадали. Вы По идиотский ляпнула я. Само собой он пострадал. Простите, я не знала. Ничего страшного. Откуда вам было знать? Да нет же, Френк, простите. Знаете, не вы же это со мной сделали. И тем не менее. Другие в тот день тоже пострадали. Я очнулся на госпитальном судне, нас там набралось несколько сотен. И у некоторых ожоги были похуже моего. Нас вытаскивали из горящей воды. Но многие из тех ребят, у них сейчас всё хорошо. Не понимаю, почему у меня и не так. Ни у кого больше такого нет. Такого, тихо повторила я. Ну, что я не выношу прикосновений. И ещё я не могу сидеть на одном месте, и находиться в замкнутом пространстве просто не могу. В машине, когда я за рулём, всё отлично, но на пассажирском сиденье или если нужно долго сидеть нет. Я постоянно должен быть на ногах. Так вот почему он не захотел встречаться в ресторане и сидеть на скамейке. Он не терпит замкнутых помещений и не может спокойно усидеть на месте и не выносит прикосновений. Вот почему он такой худой. Еще бы все время ходить туда-сюда. Господи, вот бедолага. Я заметила, что он разволновался и спросила. — Хотите еще немного пройтись? Такой прекрасный вечер, а я люблю гулять. — С удовольствием, — ответил он. и мы пошли дальше анжела просто шли и шли куда глаза глядят